Глава 3. Неакадемическая журналистика конца 1750-х начала 1760-х годов. Московские ведомости 1756-1800. Одновременно с возникновением в Петербурге ежемесячных сочинений в Москве открывается в 1755 году университет, сыгравший крупную роль в истории русского просвещения и литературы. В числе привилегий Московского университета было право заведения типографии и печатных книг, и периодических изданий. В следующем же году начинается выход от Московского университета газет «Московские ведомости», первый номер которых был выпущен в свет 26 апреля 1756 года. Газета была не ежедневной. А подобно Санкт-Петербургским ведомостям выходил два раза в неделю по почтовым дням, во вторник и в пятницу. Таким образом, за первый год вышло 72 номера, из которых последний помечен 31 декабря 1756 года. VF Korsh утверждать, что в первое время своего существования московские ведомости имели чисто официальный характер. В состав газеты входили высочайшие сенатские указы, высочайшие приказы, придворные известия, донесения из театра войны, так называемые иностранные известия и наконец объявления. Литературных же статей почти не было, но это не вполне верно. Конечно, все перечисные отделы имелись в Московских ведомостях, но именно официального характера как раз и не было в этой газете, в особенности в первое время. Насколько внимательно относился к своим обязанностям первый редактор Московских ведомостей видно из факта, отмеченного Л.Н. Майковым. С первого же года существования московских видомостей иностранные известия не перепечатывались в них из санкт-петербургских видомостей, а составлялись самостоятельно. Просмотр московских видомостей хотя бы за один только 1756 год показывает, что и в подборе иностранных материалов преследовались определенные просветительские линии. Например, «Автар» в номере 1 от апреля 1756 года есть корреспонденции из Рима, Парижа и Руана. В каждой из них сообщается нечто имеющее общий культурный или специальный литературный интерес. А в известиях из Рима 20 марта говорится о речи, произнесённой римским папой перед проповедниками который он упрекает последних за их стремление удивлять народ красными и витиеватыми словами. Кое не что иное, как только пустое красноречие. Оставить ненадобные сии украшения, поражайте сердца и не одни уши и так далее. Кончается корреспонденция так. Сию вещание произвели великое внимание в проповедниках и напоследок произведены были в действо. В других известиях оттуда же В том же номере 1 газеты сообщалось, весьма похваливают недавно оказанную строгость феррарского губернатора, который посадил в тюрьму, а потом послал на галеры обманщиков народных и ложных пророков, которые под видом благочестия, а в самом деле из жалкой корысти простых людей обманывали и вымаливали у них деньги хитрым образом через притворную святыню. За первое, так и второе известие не просто информация, а факты иностранной жизни о материал для сопоставления с московской действительностью середины XVIII века, кишевшей всякими святошами, еродievими, ложными пророками, пользувшимися народными суевериями и темнотой, и подобно своим фирарским собратьям выманившим у народных масс деньги хитрым образом через притворную святыню. А приведение содержания речи папы о простате проповеди безусловно связано с искусственно насаждавшимся при Елизавете проповедничеством, представлявшим заметное лекционное явление тогдашней литературной и общественной жизни. В сообщении из Руана от 1 апреля в том же номере Московской ведомостей говорится: о предложенной местной Академией наук и художеств задачи о причинах землетрясений. Я в корреспонденции из Парижа в номерах 1 и 2 даются сведения об инокуляции, в скобках поясняется прививании оспы, Дюку де Шартру и в состоянии его здоровья. В номерах 4 и 5 подробно излагается обвинительная речь генерального адвоката Жюли де Флори, произнесённая им на заседании парламента города Парижа против трёх книг религиозного вольнодумца Петра Бюрейра. 1681-1758, правильнее, не Пётр, а Жозеф. В результате этой речи было постановлено он и книги изъдрать и сжечь. В помещении в газете этой корреспонденции видно стремление московских профессоров, возглавлявших Ведомости, держать своих читателей в курсе литературных событий эпохи, а осуждение книг Бюрери э, были э, безусловно крупным событием в тогдашней литературе. Подобно предыдущим русским газетам, и Московские Ведомости имели своих корреспондентов в разных европейских городах. Такие сообщения печатались под заголовком Экстракт из партикулярного письма. Почти в каждом номере Московский ведомостей за 1756 год давались краткие сведения о заседаниях различных академий и об их деятельности. Не менее своеобразный материал содержит корреспонденция из Петербурга. Конечно, на первом месте количественно стоят здесь придворные известия, но и в этом официальном отделе сплошь и рядом находится сведения, касающиеся театра, музыки, живописи в Петербурге. Даётся информация о торжественных и иных заседаниях Академии наук. Так в номере 49 от 11 октября 1756 года сообщается: е и в изволила указать для умножения драматических сочинений кое на российском языке при самом начале справедливую хвалу, а всех имели установить российский театр, кое его дирекция поручена бригадиру Сумарокову. Подобные сведения сообщаются о жизни Московского университета. Так, к номеру второму прилагалось прибавление которым давался отчет о торжествах 25-26 апреля по поводу коронации Елизаветы. Некоторые моменты этого отчета представляют историко- и литературный интерес. 26 апреля 1756 года в университете прилежнейшим студентам и обеих гимназий, то есть дворянской и разночинной, лучшим ученикам выданы были за успехи золотые и серебряные медали. Среди студентов указан Дмитрий Аничков, известный впоследствии профессор Московского университета, а среди учеников благородных встречаются фамилии лиц, причастных потом к литературе и политике: Александр Карен, Яков Булгаков, Григорий Потёмкин, Тенис Ван Визен. Не об этой ли медали вспоминал в своём чистосердечном признании о делах и помысленниях автор Недерсле. К номеру 20-му Во 2 Старого июля было приложено прибавление с отчётом о вступительной лекции новоприехавшего в Московский университет профессора ИГ Фромана и о речи известного позднее по своей просветительской деятельности профессора ИМ Шадена. Здесь же даны и биографические сведения о них. Тут же сообщалось о библиотеке Московского университета о том, что в удовольствие любителей науки и охотников до чтения книг открыто по средам и субботам от 2 до 5 часов полудня. Наконец, в номере 69 от 20 декабря 1756 года есть не лишённое интереса сообщение прошедшего августа нынешнего года бригадир и русского театра директор господин Сумароков принят в Лейцепское ученое собрание почетным членом, о чем ныне присланный к нему диплом от него господина Сумарокова Московскому университету объявлен. Кто стоял во главе московских годомостей, в начале их существования сейчас без архивных справок сказать трудно. С.П. Шевырев в истории Московского университета говорит об этом неопределенно. Этим изданием... Первы заведовали профессора словесности Поповский и особенно Барсов, страница 24. Из этих слов можно вывести заключение, что Барсов сменил Поповского, может быть, даже после смерти последнего в 1750-60 году. Или, по крайней мере, что они были вместе редакторами Университетской газеты. Между тем, По служебным списки А. А. Барсову казалось, что был он первым издателем Московских ведомостей и в своей последней должности находился более 10 лет. Это указание совпадает с тем, что известно о следующем издателе Московской газеты, профессоре медицины ПД Виниаминовъ. В последнем известно, что он был редактором Московскихъ ведомостей в 1765 года, а умер в 1775 году. Его сменил профессор Красноейя истории ХА Чибатарёв, редактировавший университетскую газету до мая 1779 года и сильно увеличивший официальную часть в ней. С 1 мая 1779 года Московские ведомости вместе с университетской типографией были взяты в аренду Н. И. Новиковым, который очень оживил предшеству впаду газету. По сообщениям Крамзина До Невеков расходилось в московских газет не более 600 экземпляров. Г. Невеков сделал их гораздо богатее содержанием, прибав к политическим разные другие статьи. Наконец, выдавал при ведомостях без денег Детское чтение, которое новостью своего предмета или разнообразием матери, несмотря на ученический перевод многих пьес, нравилось публике. Число приномерантов ежегодно умножалось, и лет через 10 дошло до 4000. Несмотря на недостаточную определённость этого указания и непрекрытое стремление поставить успех московских ведомостей в связь с созданием приложения Детское чтение, в котором принимал участие сам Крамзин, всё же в основном факты изложены здесь верно. Взяв в свои руки газету, Новиков в соответствии со своими идейными установками 70-80-х годов XVIII -го века, хотел не только сообщать те или иные новости, придворные или военные, совсем обойтись без них, конечно, нельзя было, но, опять-таки, развивать читающую публику, помещать а возможно, больше полезных, разнообразных по содержанию статей вместе с тем предлагать своим подписчикам вполне занимательное чтение. С этой целью приглашены были новые сотрудники, выписывались иностранные издания, заказывались переводы отдельных статей из других изданий. Много места отведено было на вековом почти отсутствовавшем ранее статьям по литературе и искусству, причём он старался следить за новыми явлениями в этой области. Но в рамки выпускавшейся им газеты Навеков не мог включить всех статей и всех отделов, которые он считал пригодными для среднего русского читателя. И вот он задумывает целый ряд приложений к газете, которые могли быть в том или ином отношении полезны русской публике. Не останавливаясь на этих приложениях, представляющих самостоятельный интерес, о них подробнее смотри ниже. Сейчас в дополнение к приведённой характеристике московских обедомостей Стоит отметить, что при навекове значительно вырос и объём, и по качеству сообщаемый материал также отдел провинциальной жизни. Энергичный наликов имел обширные связи в провинции и с купцами, вечеми также книжную торговлю. Возможно, что некоторые из них снабжали московские ведомости своими корреспонденциями. Во всяком случае, С этой стороны характеризует газету Любопытная запись в протоколе конференции Академии наук от 7 мая 1787 года. Господа академики Анге отъ Юнкты, выражая желание, чтобы конференция абонировалась также на Московскій ведомости, так как эта газета содержит наиболее интересные внутренні известия. Le nouvel le plus intéressante de l'intérieur de l'Empire а поручают мне припременному секретарю обратиться в почтовое ведомство относительно доставки одного экземпляра этой газеты для конференции за счёт академии. При выписке газет 1788 года академики вновь отметили, что московские ведомости чрезвычайно интересны своими внутренними известиями. Focht intéressant parce que se passer dans l'intérieur de l'empire. Таким образом, период аренды московских ведомостей Новый Кова можно считать временем расцвета университетской газеты, и невольно возникает вопрос, почему же аренда не была продлена. Объяснение этого находится в той политике, преследовании Новикова, которую проводила с начала 1780-х годов Екатерина II, и которая закончилась арестом последнего. Субъективно далекий от революционности, Новиков как э, общественный деятель с широкими связями и огромными идейными влияниями, Пишет новейший исследователь, становился столь же опасным для правительства, как и революционный демократ Радищев. В 1784 году в прибавлениях к московским ведомостям была помещена история ордена иезуитов. В ней неодобрительно говорилось о притязаниях этого монашеского ордена на политическое господство. Недалеко перед тем, как Екатерина приняла иезуитов под своё покровительство, дерзость навекова возмутила Екатерину. Ей был издан указ, в котором запрещалось это ругательное истории. Ещё раньше у неудовольствие Екатерины вызвала другая статья в тех же прибавлениях к московским ведомостям. Именно статья влияние успеха э на наук в человеческий нравы и образ мыслей. Последняя была уже отпечатана в номерах 61, 62, 63 и 64 прибавлений, но рассылка номер 62, 64 была задержана, и статья запрещена в связи с этим и очевидно другими менее известными фактами в самом конце 1785 года были отпечатаны склады Издание Навекова через некоторое время сам Навеков был вызван к Московскому митрополиту Платону для выяснения его религиозных убеждений, вернее для получения материалов, которыескомпрометировали бы Навекова и дали бы Екатерине возможность прекратить его опасную в её глазах деятельность. Результаты предпринятого Екатериной похода против Навекова оказались на этот раз благоприятными для него. Тем не менее, уже в октябре 1788 года, больше чем за полгода до окончания срока аренды Навековым типографии газеты Московского университета, Екатерина распорядилась о невозобновлении договора с ним. Однако на первых порах уход не на вековние отродился в содержании и направлении Московских ведомостей. Это заметно даже в отношении газеты и начавшейся вскоре французской буржуазной революции. Излагая ход событий, московские ведомости пользуются сравнительно либеральными источниками. Хотя временами видна растерянность издателей. Асессор Светушкин до декабря 1789 года, а затем до конца 1793 года архитектор Окороков, с 1 января 1794 года до конца XVIII века газета издавалась ха Ридгером и ха Клаудием редактировали её профессора университета, вероятно, П. Сахацкий и В. Почевалов. Несмотря, однако, на свою официальность и связь с благонамереннейшими профессорами, Московские ведомости постепенно привлекали всё большее число читателей, подготовив их к такому значительному явлению в истории русской журналистики, как Крамзинский Московский журнал и Вестник Европы.